Глава 14. Пролистав все разделы, поняла, что вместо хлеба мне доступно 2 кило дрожжевого теста собственного приготовления. Что за собственное приготовление? Откуда будет это тесто? Магазин сам готовит или с помощью магии экспроприирует у какой-нибудь хозяйки. Кроме теста, было доступно 2 литра молока и 30 яиц. В разделе зелени набрала петрушки, укропа, зеленого лука, лоток мяты. Больше всего удивило то, что мне были доступны семена. Астры? Я разве хочу высадить осенью цветы? Не хочу, но в корзину яркую упаковку положила в надежде, что ничего им не будет до весны. Торт? зависла над произведением кулинарного искусства. Покупать или нет? Шоколадный, один килограмм. Но дорогой, полторы тысячи. Дорого. Вздохнула, колеблясь. Это сколько ж он в местных деньгах стоит? Платный прием врача в нашем городе стоит полторы-две тысячи. Получается, что золотой? Столько же взял бы доктор. Взвешивала за и против минут пять, но все же взяла. Уважаемый телефон, в следующий раз, пожалуйста, открой муку, мясо, дрожжи и раздел с книгами. «Мне позарез нужны кулинарные рецепты. Вдруг воины придут на обед, а за серебряный удивлять нужно. Да и вообще можешь открыть все отделы». Гаджет молчал. «Дожили, с электроникой разговариваю, как с живой». Не зная, когда состоится доставка, убрала телефон под подушку и вышла из комнаты, решив приготовить обед. Вариантов было немного. Аккуратно спустившись в подвал, набрала картофеля. Единственное, что приходило на ум, Это рагу из замороженных овощей. В смесь входили морковь, сладкий перец, баклажаны, кабачок, стручковая фасоль и томаты. Неплохая компания к картошке. Посолила, поперчила, добавила приправу и поставила томиться в духовку. Отмывая столы в зале земными средствами, в моей голове крутились мысли о деньгах. Надежда, как говорится, умирает последней. Очень хотелось, чтобы тот мужчина в капюшоне пришел вновь. За первой мыслью проскочила вторая, немного дикая. Открыть таверну для посетителей. Но я посмеялась над собой. Ничего не знаю об управлении таким заведением. Готовлю не на уровне шеф-повара. А сам дом неказистый и покосившийся. Куда мне в самоварный ряд со своим? Тихий стук отвлек меня от самобичевания. Бросив тряпку в ведро и сняв перчатки, поспешила открыть. «Интересно, захочет ли гость ждать, пока рагу приготовится, или уйдет, подумала я. «Добрый день, Вивиана». На крыльце стояла знакомая женщина. «Как же ее зовут?» «Марта?» Та улыбнулась. «Впустишь?» «Да-да, заходи. Извини, я тут прибираюсь. А ты какими судьбами? Что-то случилось?» «Нет, все нормально. Вот решила проведать, как вы устроились у бабушки». «Мы на кухне как-то записку прочитали, а там адрес-то был указан». Женщина нервничала. «Спасибо. Ваша забота и помощь нас с братом очень выручили. Идём на кухню, чайник поставлю». Закрыв дверь и пригласила Марту за собой. «Благодарю». Она развязала платок. «Хорошо, что осень тёплая нынче». Сначала присела на табурет, а потом вскочила и спросила. «Тебе помочь?» «А где Эштон?» «Сиди, я сама справлюсь», — остановила гостью. «Эштон приболел, но ты не переживай. Утром навестил доктор. Сейчас ему лучше. Завтра встанет». «Жаль, что не увижу. Пусть поскорее поправляется». Я поставила на стол горячий чай, а Марта положила небольшой мешочек. «Что это?» С недоумением посмотрела на женщину. Мы и так вам должны денег. Не стоит, я не возьму. Вивиана, ты неправильно поняла. Это не от нас с мужем. Женщина подула на чай. У вас что, есть сахар? Она аккуратно взяла чайную ложку и, опустив сахарницу, медленно поворачивая ее в белом песке, посмотрела на меня. Да, немного есть. Думаю, от прабабушки еще остался. Ты не ответила на вопрос, чьи это деньги? Эдвард передал. Он после того, как вы ушли, места себе не находит. Ее слова заставили меня нахмуриться. Что за бред? Человек, который был бы рад смерти Вивианы, не находит себе места. Слабо верится, пожала плечами. Деньги убери. От него тем более не возьму. Но он так горюет. Просил тебе передать, что сожалеет. Его сердце неспокойно. Вивиана, я думаю, что Эдвард понял свою ошибку. «И желает вернуть тебя обратно». «Чего? Он искупался в черных слезах, и его мозг повредился? У него есть невеста, вот к ней пусть дышит неровно». «Невероятная ложь». «Марта, извини, но если ты пришла по приказу Эдварда, то прошу не тратить своего и моего драгоценного времени». Я недвусмысленно указала на дверь. «Нет, что ты, я и сама хотела прийти». «Но раз господина Верхруст попросил передать деньги, зная, что мы дружили...» Женщина осмотрелась. «У вас тут уютно?» Она попыталась перевести тему разговора. «Много ли комнат?» «Достаточно. Мое настроение было испорчено». «А как вы жить собираетесь? Таверна старая. Вряд ли получится вновь открыть, да и денег взять неоткуда». Может, подумаешь и не будешь отказываться от помощи господина Эдварда. Он лишь добра желает. Марта, эта тема закрыта. Извини, мне нужно ухаживать за братом. Не хочу портить с тобой отношения в память о том, как вы с мужем к нам относились. Так что больше денег от Оверхрустов не приноси. А если решишь заглянуть на чай, то милости прошу. Хорошо. Вставая вздохнула служанка. Я передам господину твои слова. Домовая столы, я пыхтела, как паровоз. Что ему от меня нужно? Какой бред. А может, пытается показать себя белым, пушистым и заботливым перед своей невестой? Мол, смотри, дорогая, я бывшую жену не забываю, деньги ей посылаю. Слуги не дадут соврать. Домов последний стол задумалась. А все же хлеб не помешает. Осеннее солнце клонилось к закату. Еще несколько часов и стемнеет. «Может, сбегать в какую-нибудь лавку и попробовать продать консервы? Сколько за них можно выручить?» Начала размышлять вслух. Заглянув в комнату, брата улыбнулась. Он не спал. «Сейчас будет поздний обед. Рагу, рис, йогурт и чай. Прости, но хлеба пока нет». «Вивиана, а тот господин в купюшоне не заходил?» Уплетая за обе щеки, мою стрипню спросил Эштон. Нет, не был. Думаю, что мимо шел и зашел. Разовая акция, так сказать. Серебряные придется зарабатывать другим способом. Мальчик паник но вновь поднял голову. Заработаем. Эштон, скажи, а ты не помнишь, по какой цене тогда продавали консервы на ярмарке? Ты что, откуда? Но думаю, что не меньше серебряного. А что, ты хочешь попробовать продать? Да, думаю, в лавку сходить и предложить. Сам сказал, что картинки яркие и привлекательные. Вдруг купят. А я взамен посмотрела бы хлеб, другие продукты и одежду на осень. «Одна не ходи. Завтра, как поправлюсь, вместе пойдем, уверенно произнес мальчик. «А где хранитель?» Спит, поделился магией и восполнил мои бытовые чары, чтобы продукты пораньше появились. Я все еще не решалась рассказать мальчику про телефон. «Надеюсь, что к утру испеку пирожки с яйцом, луком и, возможно, с картошкой. Или пирог испеку». «Жаль, что спит». Эштон посмотрел на дверь. Поняв, что ему нужно в туалет, помогла подняться, попросив не наступать на больную ногу. На трёх мы добрались до места. «Ложись, тебе нужно набираться сил». Вернувшись, попыталась укрыть брата. «Да выспался я. Ничего не болит. Скучно». «Хочешь, я расскажу тебе сказку?» Мне мама в детстве часто их рассказывала на ночь. «Тебе? А мне почему не рассказывала?» Надулся я я поняла, что проговорилась. «Рассказывай». Мальчик устроился поудобнее, я села на край кровати. Пока не пересохла в горле, пересказывала сюжет про известного сыщика, сделав поправку на магический мир. «Вивиана, какие интересные приключения! Никогда не слышал!» Стоило мне замолчать, как Эштон начал теребить край моего рукава. «А расскажи про него еще. Поймает ли он этого ужасного профессора?» «Эш, я устал и хочу есть. Давай завтра», — взмолилась в ответ. «Конечно, иди отдыхай. Солнце уже село», — обеспокоился мальчик. «Но завтра обязательно расскажи». «Там истории не на один вечер», — выходя махнула рукой. Первым делом решила проверить продукты. И какая радость, они были доставлены. Решительно все убрала в холодильник. Утром встану и приготовлю пироги. Сейчас силы покидали мое слабое тело, а глаза закрывались против моей воли. Проверив, хорошо ли закрыты двери и окна, легла спать. Из-под подушки донеслась тихая музыка. Протянув руку, посмотрела. Телефон сжарился над попаданкой и дал доступ к скачанным мною песням. Под мой любимый плейлист я наконец-то уснула.